кот надувался от важности и орал гнать его в шею бездарность полная но у него в роду 6 поколений волшебников робк окавьякнул кто-то из преподавателей наверное ему взятку дали сочувствую его родителям но помочь ничем не могу на дитя гению природа отдыхает язвительно бросил профессор сажайте меня на голову следующего Да поаккуратнее, столопый, я кот, а не кошка. Этого, этого, куда бы его засунуть? В Гриффиндор, а вот этого, тощенького, да не сажайте меня на него, сломайте парня, домой иди, понял? Следующий, куда хочешь, слизерин? А в... не хочешь, гнати этого, гнать, я говорю, а ты чего плачешь? Как те вран хочешь? Да запросто. Кто тут ещё в кактевран? Вы трое, идите я на вас посижу. Можно. А и так-то у нас ещё один Сризерин. Ну не везёт на этот раз покой тету ни одного достойного претендента. Ну нет. Ну нет, я тебе сказал. Фигу тебе, а не Сризерин. «И руки убери, а ну быстренько оттащите от меня этого агрессивного, свизерин ему, и поговори мне тут, жаловаться он еще будет, в Министерство магии, слова-то откуда такие знаешь, а? Следующий!» Я тихо гордилась ребятами, работа по сокращению поголовья волшебников шла полным ходом. К немалому удивлению педагогов, учеников и новоприбывших на злых магов был явный недобор. Всех, в ком код и шляпа были хоть как-то уверены, распределили по другим факультетам. Но дети, действительно достойные слизерина, вылетали из учебного заведения как пробки. Полный пуфин дуй! Утомлённо высказался кот, которого сажали на голову уже двадцать четвёртого мальчика. Сколько их у вас тут осталось? Всю попу отсидел. На базу мы вернулись усталые, но довольные. Гарантированно один выпуск будет без злых волшебников. И хотя от моего мужа потом 2 дня пахло нафталином, а профессор даже ел лыжи. Мы внесли свою посильную лепту в сохранение детям детства. Теперь им не надо думать о том, как захватить власть над миром, а можно просто поиграть на свежем воздухе. И, кстати, шляпа нас не сдала, даже наоборот, попросила у Алекса телефончик. Мой догадливый супруг умудрился намекнуть ей на старый красный шотландский колпак нашего шефа. Придётся знакомиться кот обещал побыть купедоном